Глава первая. Природа русской государственной области и ее влияние на историю. Равнинность страны. Соседство ее со средней Азией. Столкновение кочевников с соседлым народонаселением. Периоды борьбы между ними. Казаки. Племена славянские и финские. Славянская колонизация. Значение рек на Великой равнине. Четыре главные части древней России: озерная область Новгородская, область Западной Двины, Литва, область Днепра, область Верхней Волги, путь распространения русских владений, область Дона, влияние природы на характер народный. Задолго до начала нашего летосчисления. Знаменитый грек, которого зовут отцом истории, посетил северные берега Черного моря. Верным взглядом взглянул он на страну, на племена в ней жившие, и записал в своей бессмертной книге, что племена эти ведут образ жизни, какой указала им природа страны. Прошло много веков, несколько раз племена сменялись одни другими, Образовалось могущественное государство, но явление, замеченное Геродотом, остается по-прежнему в силе. Ход событий постоянно подчиняется природным условиям. Перед нами обширная равнина. На огромном расстоянии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Каспийского путешественник не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений не заметит ни в чем резких переходов. Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям. Однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях. Одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения. Одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворению — И равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было в начале разноплеменное ее население, рано или поздно станет областью одного государства. Отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними. Великая равнина открыта на юго-востоке соприкасается непосредственно со степями Средней Азии. Толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра. Древняя история видит их здесь постоянно господствующими. Геродот, Свойствами страны объясняет причины этого господства, но тот же Геродот замечает, что берега Днепра по своему необыкновенному плодородию способны питать и земледельческое народонаселение. И вот предания говорят о народных движениях с запада навстречу кочевым ордам. На берегах Днепра и его притоков, на Востоке и Западе, селятся племена земледельческие с характером европейским. Они движутся все далее и далее на Восток, но кочевники не скоро уступят им свои привольные степи. Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить насчет оседлого народа населения. Ясно, что в истории последнего одним из главных явлений будет постоянная борьба с степными варварами. Периоды этой борьбы так обозначаются в русской истории. От половины IX века до сороковых х годов XIII, не от резкого перевеса, ни на стороне кочевников, ни на стороне славянских племен, объединенных под именем Руси, Печенеги, а за ними половцы, наносят иногда сильное опустошение пред Днепровью, но зато иногда и русские князья входят вглубь степей их задон и пленят их вежи. От сороковых годов XIII -го века до исхода XIV берут перевес азиаты в лице монголов. С конца XIV века пересиливает Европа в лице России. Северо-западная, европейская часть Великой Равнины, начинает распространяться насчет юго-восточной, азиатской. Но природа страны условила еще другую борьбу для государства, кроме борьбы с кочевниками. Когда государство граничит не с другим государством и не с морем, но соприкасается со степью, широкую и вместе привольную для житья, То для людей, которые по разным причинам не хотят оставаться в обществе или принуждены оставить его, открывается путь к выходу из государства и приятная будущность, свободная, разгульная жизнь в степи.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 Так Россия вследствие своего географического положения должна была вести борьбу с жителями степей, с кочевыми азиатскими народами и с казаками, пока не окрепла в своем государственном организме и не превратила степи в убежище для гражданственности. Составляя восточную часть Европы, отличаясь климатом суровым, представляя на юго-востоке степь, населенную кочевыми племенами, сменявшими друг друга в постоянном стремлении из Азии, на северо-западе страну, покрытую девственными лесами, наполненную реками, озерами, болотами, среди которых кое-где блуждали орды звероловов, Великая Равнина не могла получить скоро многочисленного народонаселения. Племена славянские раскинулись на огромных пространствах, по берегам больших рек, При движении с юга на север они должны были встретиться с племенами финскими, но о враждебных столкновениях между ними не сохранилось преданий. Легко можно предположить, что племена не очень ссорились за землю, которой было так много, по которой можно было так просторно расселиться без обиды друг другу. В начале нашей истории мы видим, что славяне и финны действуют заодно – Каким образом ославянились финские племена Меря, Мурома? Каким образом Двинская область получила русское народонаселение и стала владением Великого Новгорода? Все это произошло тихо, незаметно для истории, потому что здесь, собственно, было не завоевание одного народа другим, но мирное занятие земли, никому не принадлежащей.